Эпизод 71. Поезд Фредерикстад халден 10 мая 2000 года. Народу в вагоне было немного. Харри сел окна. Девушка, сидевшая прямо за ним, сняла наушники, и Харри слышал голос певца, но не музыку.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 Харри водил пальцем по стеклу, повторяя про себя эти слова «фальшивый визжащий звук», «визжащий фальшивый визящий звук, звук визящий, фальшивый визжащий». «Звук не может быть фальшивым», — подумал Харри. «Он может звучать фальшиво только тогда, когда рядом другие звуки». Даже Эллен, человеку с самым лучшим музыкальным слухом, нужно было несколько звуков, чтобы услышать музыку.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 То, как Рокель простилась с ним в Динере, выражение ее глаз — это полупризнание в любви перед тем, как оставить его наедине с чувством поражения и счетом на восемьсот крон, которые она хотела оплатить сама. Все это вместе никак не увязывалось. Но, может, он не прав?»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 Миты СБП так давно дрожат от страха, вдруг кто-нибудь узнает о прошлогоднем происшествии на переезде через Алнабру, что Мейрик не посмеет тронуть Харри. А что до ракели, что до ракели тут непонятно. Последний стон поезда Смолка в вагоне наступила полная тишина двери открылись и закрылись. Харри сидел на своем месте. Эту песню из наушников он где-то слышал раньше.